Утром Пермяков, как обычно, позавтракал с Павликом. Тот начал было возмущаться вчерашней историей с дружинниками, но Пермяков сразу перевел разговор в план юмористический, и через три минуты оба хохотали, вспоминая в подробностях, как ловко и остроумно вели себя они, как нелепо доморощенные детективы. Пермяков вышел в прихожую закрыть за парнишкой дверь и вместо обычного кивка попрощался с ним за руку. Вернувшись в кухню, он перемыл посуду и, подумав, вытер насухо, выплеснул из чайника остывшую воду, а остаток заварки слил в чашку и выпил, как водку, одним большим глотком, радуя крепкой бодрящей горечи. После чего спора минуты за три покидал свои немногочисленные вещички в рюкзак. Над резиновыми сапогами заколебался. «Тяжелые, громоздкие, а впереди долгое лето, бросить что ли?» но пока он не знал куда вывернет дорога на запад на юг или может на север и поэтому уложив в рюкзак легкие из заменителя полуботинки вынул и расправил портянки добила отстиранные отдохнувшие за две недели и не пахнущие ничем кроме чистого полотна уже в сапогах он посидел у стола глядя на павликову койку и виновато вздыхая потом принялся писать записку павлик дружище написал он Извини, что толком не попрощался. Так уж вышло. Не могу дождаться, надо уходить. Спасибо тебе. Тут Пермяков остановился и задумался. Поблагодарить хотел, непременно хотел, но разные слова, по смыслу подходящие, казались фальшивыми и даже лицемерными. Сокрушенно качнув головой, он просто поставил точку. Спасибо тебе. С дороги, где остановлюсь, обязательно напишу. За меня не беспокойся, все нормально, просто так сложилось. А ты тут? Пермяков опять остановился. Что тут? Чего пожелать-то? Он вдруг понял, что записка это ничего не объяснит и не поправит, что у Павлика все равно останется мучительная и глубокая на много дней тревога, заканувшего в неизвестное пространство друга, да и просто тоска, а мальчишки в его годы тоскуют болезненно и долго. Явилось вдруг до вздорности нереальное желание взять Павлика с собой, но куда, зачем? Не впутывать же парня в свою искореженную, горькую, давно уже бесцельную жизнь. «Уходить», — подумал он, — «быстрее уходить». И закончил записку единственным советом, который мог дать, не кривя душой. «А ты тут держись» и подписал внизу «Твой друг Коля». Он положил записку на Павликову постель, поднял рюкзачок и ушел, в ключ, как и обычно под половик. На асфальтовом квадрате перед автостанцией стояло четыре автобуса. Пермяков на общественный транспорт отвлекаться не стал и зашагал дальше к развилке, к шоссе. Там он простоял минут двадцать, но попутных не было, не было почему-то и встречных. Пермяков подождал еще немного. Вдумался в ситуацию и пошел назад к автостанции. Кассирша подтвердила, да, ремонт моста. До часа машины не пойдут. Новость эта Пермякова не огорчила и даже не озадачила, но какой-то неуют создала. Вроде бы и ушел, и не ушел, не то, ни сё. Не судьба, подумал он и усмехнулся. Человек 50 не меньше, сидели возле автостанции на скамейках, узлах, чемоданах. Пермяков к этому множеству примыкать не стал, он вообще не любил вокзалы, дороги любил, а вокзалы нет. Не любил бестолковое ожидание, когда время своим большим куском как бы вываливается в никуда в затхлую тягомотную пустоту. И особенно не любил вокзальную толпу, с ее тяжелым, непрекращающимся гулом, давкой указ, недоверчивостью и готовностью к скандалу, потому что все чего-то хотят, а на всех не хватает, и в результате даже сосед по лавке не столько сосед, сколько возможный конкурент. Оставалось часа три свободных. Делать было нечего, и никуда не тянуло, ибо для себя он из города уже ушел». Пермяков прикинул, куда бы лучше эти три часа вытряхнуть, и решил, что правильнее всего сходить к реке. Природа, она всегда природа. Да и народу там меньше. Не встретишь кого не надо. Он пошел к берегу напрямик через пустырь и кустарник. По реке текло солнышко, и вода сверкала. Казалось, теплой, летней. Пермяков посидел на груди бревен, потом дошел до знакомого кострища, и там на лавке опять посидел. То ли день был хорош, то ли еще что. Но с берега город вдруг показался Пермякову красивым. Разбросанные дома, правда, еще не выстроились в улицы